22 июня. Сколько помнится, ничего не делал вчера, если не поправлял единую заповедь, и несколько писем, из которых одно обратительное бросил. Потом поехал с тремя танями в лес. Пошел оттуда и набрел на косцов вся деревня. Говорил о многом с ними, о земле, о солдатчине, о том, что сами себя порабощают. О том, что трудно освободиться от бедности, а еще труднее от богатства. Что жить надо для души, и все будет хорошо. Обедал, читал. Чувствовал себя сравнительно бодро. 23 июня. Случилось неожиданное то, что я прочел вслух единую заповедь. Ответ — молчание и явно скука. Спал очень хорошо, проснувшись, думал и о вчерашнем. Пора понять, что если хочешь служить людям, то работай для Гранд Монде, рабочего народа, и его имей перед собой, когда пишешь. Наш брат в огромном большинстве безнадежен, а те жаждут. Записать. Первое. Дурное расположение духа не только не вредно, но всегда полезно для работы над собой. Второе. Нельзя ли вместо того, чтобы думать, что мысль плохо работает от неприлива крови к мозгу, или на душе мрачно от того, что печень не в порядке, думать, что недостаточно прилива крови к мозгу и печень не в порядке от слабости работы мыслей и от мрачности души? Одно нераздельно с другим, что причиной, что следствием. Признаем же мы обыкновенное вещество причиной духовного, потому что внимание наше направлено на вещественные изменения, а не на духовные. Третье. Когда человек один, ему легко быть хорошим, только садись с другими, и он становится дурен. И чем больше людей сходится вместе, тем труднее их удерживать от дурного. От этого так важна и нужна любовь. Только с ней, не делаясь хуже, могут сходиться люди. Теперь одиннадцатый час. Сажусь за работу. Страница 320. 24 июня. Все ничего не пишу, кроме поправок, единой заповеди и писем. Вчера начал поправлять, упрощая язык и форму. Но повело это только к перестановке глав и исправлениям. Ходил гулять. Нога не хужеет. Вечер со всеми. Голицына. Тяжело говорить без цели. Нынче только проснулся. Известие о Черткове. Отказ. Комментарий 73. третий. Написал ему и Гали письма. Опять занялся единой заповедью. Погулял и теперь поеду в Велью к старику. Получил июнь круга чтения. На душе очень хорошо. Комментарий 73. третий. Известие об отказе Черткову вернуться в Тульскую губернию. Конец комментария. 26 июня. Совершенно неожиданно пропустил день. Третьего дня опять поправлял единую заповедь. Читал новый круг чтения. Недурно. Ходил пешком недалеко. Приехала Зося. Я ходил встречать и встретил Василь Панюшкина. Долго гуляя говорил с ним. Прекрасный юноша. В этих, только в этих людях надежда на будущее. Да хоть ничего не выходи из них, хорошо и для них, и для меня, и для всех, что они есть. Вчера двадцать пятое, опять тоже. Все больше и больше просится казнь Евдокима. Комментарий 74 четвертый. Ходил по парку. Большая слабость и сонливость. После обеда ходил к Ефрему. Только ограниченность большая, еще большее самомнение. Нынче ошибся часом и встал в 6. Погулял, начал новое. Нет в мире виноватых и кое-что сделал. Комментарии 74. За главе новой редакции повести нет в мире виноватых. Конец комментария. Страница 321. Нынче 29. Встал рано. Казалось, спал хорошо. Пошел гулять. Хорошие мысли, нужны, но на половине прогулки ослабел, на силу дошел. И дома ничего не мог делать путного. Поправлял единую заповедь, отчертковое известие, что он не приедет. Это лучше. Слабость все хуже и хуже. Спал днем от второго до четвертого часа. Теперь пятый. Стал и все-таки слаб. 30 июня. Вчера вечер ничего не делал. Прошелся, немного свежей. Сегодня хорошо спал. Чертков приезжает. Поеду в час. Гулял. Написал новую главу о чудесах недурно. Комментарий 75. Хорошие письма от мужиков и Молошникова. Письмо Александры. 2 июля. Страшно ослаб. Чуть-чуть приписал о науке и ничего не делал. Комментарий 76. На душе недурно. Отложил отъезд. Как нарушно! вчера играла со мной в карты воспитанница Сухотина, директриса гимназии с белыми руками, сытая, хорошая, выхоленная, крестьянская сирота, которой дали образование. Нынче встал рано, слаб, но хочу все-таки поехать. Записано что-то, чего не могу ни разобрать, ни вспомнить. Комментарий 75, 8 глава статьи, Единая заповедь. 76. -е. Ответ Абрамову о значении современной науки. Ответ разросся в статью «О науке». Смотри полное собрание сочинений, том 38. Конец комментария. 3 июля. Два дня пропустил. 30 июня поехал к Черткову. Радостное свидание с ним. Вечером опять к нему. 1 июля. Утром писал очень недурной ответ крестьянину, Об образовании. Не кончил еще. Поехал на ярмарку. Хорошо было, но ожидал большего. Вечером к Черткову. Опять хорошо очень было. Он сделал замечание об единой заповеди. Верные. 5 июля. Ясная поляна. Поехал третьего, как решил. Был у милого Абрикосова. Таня провожала Думценская. Поехал в третьем классе. Очень приятно. «Жандарм и переселенцы». Те люди, с которыми обращаются, как со скотиной, а которые одни делают жизнь и истории, если она кому-нибудь интересна. Дома хорошо. Саша все такая же и хорошая. Вчера четвертая читал кучу писем. Есть хорошие. Ездил к Галле проститься. Писала о науке немного. После обеда пришел милый Николаев. Хорошо говорили и поправил по его совету места в неизбежном перевороте. Здоровье не дурно. На душе очень хорошо. Записать. Первое. Самый трудный критический возраст – это когда человек перестает телесно расти, сильнеть, я думаю, около 35 лет. Развитие, рост тела кончается, и должно начинаться развитие рост духовный. Большей частью люди не понимают этого и продолжают заботу о росте телесном, и ложное взятое направление бывает губительно Страница 322, 8 июля, 3 дня шестого. Не помню, кажется, поправлял немного о науке. Ходил по саду, ничего больше не помню. На душе хуже, но не падаю. Иван Иванович милый был, хорошо говорили. Вчера совсем ничего или почти ничего не писал. Ездил к Маре Александровне, Алсуфьевы. Вечером Андрей. Мало борюсь с отвращением к нему. Хочу и буду бороться». «Соня больна рукою. Алсуфьева и Маша приятны. Читал Маша о науке. Нынче восьмого писал очень недурно. Да, забыл. Вчера был бестолковый разговорщик. Я недобр был. Ездил верхом один тихо. Сашины дела кончились. Стражника нет больше. Нынче 11 июля. Нынче очень хорошо доканчивал о науке. Ездил с Сонечкой к Чертковым. У нас Денисенки, которые мне очень приятны». Сейчас Леночка рассказала мне историю Веры. Комментарий 77 седьмой. Я рад был узнать. Вчера тоже писал письма вечером, а потом о науке. и Главное, кажется, кончил единую заповедь и письма. Третьего дня помню, только что ездил верхом. Не помню. Устал. Решил ехать в Штук Гольм. Комментарий 78 восьмой. На душе хорошо. 12 июля. Очень мало спал. С утра дурно обошелся с глупым малым, просившим автограф. Два раза начинал говорить с ним серьезно, оба раза он перебивал меня и прося на память. Вчера вечером было тяжело от разговоров Софьи Андреевной о печатании и преследовании судом. Комментарий 79 девятый. «Если бы она знала и поняла, как она одна отравляет мои последние часы, дни, месяцы жизни...» А сказать ей не умею и не надеюсь ни на какое воздействие на нее, каких бы то ни было слов. С утра до кофе взялся за о науке и поправил, но весь вышел. Усталость мозга. Утром в постели записал кое-что для Конгресса. Комментарии. 77. Денисенко рассказывала Толстому историю неудачного брака... Вера Сергеевна и Толстой. Семьдесят восьмое. Толстой получил приглашение принять участие в восемнадцатом международном конгрессе мира в Стокгольме. Решив принять приглашение, он начал работу над своим докладом на конгрессе. Конец комментария.